Глава 64. четвёртая Эмиль выпрямился, стараясь не делать резких движений, и приподнял руки. Мне пришлось сесть ровно. Я понятия не имела, кто там стоит, человек или вампир. Впрочем, после выстрела я стану одинаково мёртвой в обоих случаях. «Держи руки на руле, дрянь», — прошипели мне, коснувшись стволом левого виска. Кожу обожгло холодом. Я сжала кожаную оплётку, проминая до упора. Пальцы побелели от напряжения. Скосила глаза на стрелка, стискивая зубы. Лицо онемело от напряжения. Эмиля вытащили из машины с другой стороны и отвели куда-то вперёд. Я видела только чёрные тени перед капотом. Если первым взяли его, ещё и свет не включили, значит, вампиры. Прекрасно. Они стояли метрах в пяти. Кажется, с ним говорят? Пока убивать не будут, по крайней мере, не сразу. Второй просунул руку в окно и вытащил моё оружие из кобуры. Я снова скосила глаза. Дуло зависло в нескольких сантиметрах от виска. Тени перед капотом разошлись. Один, судя по росту, — Эмиль, — отступил. От него пятились, неиспуганно, а словно целились. Вроде бы перемирие не закончилось, так какого чёрта? Это течью машину я засекла на дороге, или их привёл Егор? Я снова посмотрела влево. Терять мне нечего. Если пристрелят Эмиля, зная, кто следующее, А раз так, к чему сомневаться? Я выжила газ в пол и включила ближний. Обороты подпрыгнули. Задние колёса швырнули гравий, и динамика старта вжала меня в кресло. Когда резко берёшь с места, тебя как будто выбрасывает в параллельную реальность, где нет ничего, кроме растущей скорости и абсолютной сосредоточенности. Полный ноль. Бросив педаль, я спокойно наблюдала, как стремительно приближается стена гаража напротив. А потом выкрутила руль влево и добавила ещё газа до пола. Машина ушла в крутой занос. Гравий плеснул волной и ударил в стену, как крупный горох. Одного точно смяло, машину характерно подбросило. Я убавила газ и плавно вывела руль в обратную сторону. «Мерседес» встал наискосок, и я пригнулась, встревоженно глядя назад. Надеюсь, Эмиль разберётся со всеми, кто вывернулся из-под колёс. В отличие от него я лишнюю пулю не выдержу. «Живым оставь одного!» — крикнула я щурец в темноту. Ночное зрение портили красные отблески стоп-сигналов и световая завеса от фар. Почему-то было тихо, и стоило об этом подумать, как раздались выстрелы. Я упала на сиденье, закрывая голову руками. Тишина. Шаги. Мой пистолет забрали, и я сжалась, как мышь, поставив ногу обратно на педаль. Я была готова развернуться и рвануть подальше но уловила в зеркале заднего вида фигуры Эмиля. Точно он. Эмиль дёрнул пассажирскую дверь и раздражённо постучал костяшками в стекло. Я заблокировала замок. Сначала он подал оружие, а на заднее сиденье забросил полутруп вампира или кто он там. Я обернулась, вроде бы незнаком. Избит. Интересно, он побывал под моими колёсами или это Эмиль его так отделал? «Проверь ему зубы», — попросила я. «Нужно убедиться, а самой лезть в пасть страшновато». «Вампир», — подтвердила Эмиль, не шелохнувшись. «Он в эффекте». Наконец тот начал приходить в себя. Мой бывший приставил пистолет к его голове, наблюдая, как вампир хрипит. «Может, не стоило тащить его в машину?» «Как я потом людям объясню, почему салон в кровище?» «Вацлав прислал» спросила я. «Кто ещё?» — резко сказал Эмиль. «У меня к нему нет вопросов. Говори, что хотела». «А дома следили?» — поинтересовалась я. «Отвечай!» — зарычал Эмиль стволом, отталкивая его голову в сторону. «Чёрт! Он раньше таким не был. Не могу сказать, был он лучше или хуже, но Эмиль был другим. У меня возникло ощущение, что я знала трёх разных людей». «Стоп! Он же не человек. Первый — тот, кого я любила. Второй — кого я боялась. И этот третий оказался жестоким и незнакомым убийцей. Наше первое знакомство подарило нам крышесносный роман. Мне до сих пор неловко признаваться в этом даже самой себе. Но он был лучшим в моей жизни, потому что таких мужчин до да Эмиля я не встречала. Мне казалось, что я вытянула выигрышный билет, что удача на моей стороне, и в этой лотереи я победила. Реальность внесла свои коррективы. Для меня он был красивым, состоятельным бизнесменом без проблем. А потом морок рассеялся. Замуж я выходила за жестокого, расчётливого хищника с пистолетом за пазухой и тяжёлой рукой. Потом выяснилось, что хищник он не только в переносном, но и в прямом смысле. «Кто ты, Эмиль?» «Знаешь ли ты сам это?» Вампир кивнул, и я отвлеклась от мыслей. «Зачем?» «На самом деле, мне было плевать. Одно беспокоило — видели они Егора или нет, знает ли в лицо. Меньше всего нужно, чтобы Ватлов понял, что мы сговорились за его спиной. Я вполуха слушала, что вампир плетёт. Его заставили, и он не хотел. Как будто... Не он тыкал в меня пистолетом. Причём не Эмиля выбрал, тот бы выдержал выстрел. А вот я — идеальная заложница. Если противник сильнее, воспользуйся его слабым местом. Беспроигрышный вариант. Вампиры таких шансов не упускают. «Они думают, я от тебя забеременела», — вспомнила я. «Забеременела», — сдержанно повторил Эмиль. То он стал ниже, словно он в тихой ярости. «Снимай кольцо. Толку от него теперь нет». Мне не хотелось расставаться с подарком. Пока я сомневалась, Эмиль взял мою ладонь и снял сам. Двумя пальцами бросил вампиру. «Я тебя отпущу. Ты придёшь к своему хозяину и отдашь ему. Она не беременна. Кольцо ей дали для защиты, эффективно Оно не моё». «Погоди, я ещё не закончила». Я тут думаю, не убрать ли свидетеля, он собирается его отпускать. Мы переглянулись, и я сделала большие глаза, пытаясь хоть так дать намёк. Если Егора видели с нами живым, отпускать нельзя. С другой стороны, вряд ли в темноте они видят так же хорошо, как днём. Близко не подходили. Не факт, что знают его в лицо. Рисковать нельзя. Чтобы он не сказал, поверить я не смогу. «Решай сам», — не скрываясь, сказала я. «Вампир всё равно услышит. Он мог видеть Живцова». Эмиль без слов вытащил его из машины и поволок в темноту. Кольцо тоже не забыл. Через минуту я услышала несколько выстрелов. Когда он вернулся и сел рядом, я медленно вывела Мерседес на дорогу. Разговаривать не хотелось, настроение мерзкое. Я косилась на его руки, рискуя влететь в яму. Кольца Андрея у него уже не было. «Где кольцо?» Я хотела возмутиться, но тон получился глухим и жёстким. «Оно тебе не нужно. Замуж ты за меня не пойдёшь. Без этого оно только навредит». «Где оно?» — надавила я. «Оставил там». Эмиль пристегнулся, прежде чем мы выехали на трассу. Позвонил Вацлаву. «Пусть заберёт своих вместе с кольцом и больше никого не присылает. Едем в центр. Нам нужно отдохнуть».